глава вторая. по четвергам бывали базарные дни с рассвета мордатые обветренные парни в грязных блузах и тяжеленных заляпанных навозом башмачищах длинными прутьями орешника гнали скотину поднимался шум и гам лаяли собаки визали ж свиньи ругались и щелкали кнутами пробиваясь сквозь толкотню возчики товарных фургонов орали трясли палками все кто так колесяк суетился возле скота Особая суматоха в о з н и к а л о когда вели быка. Даже в том нежном возрасте я сообразил, что большинство быков, животных безобидных и послушных, хотело лишь мирно добраться до стойла. Но бык ведь не считался бы быком, если бы половина города не кидалась гнать, загонять его. Иной раз напуганный бык, обычно молодой телок, со страху разворачивал и пытался сбежать, Тогда весь находившийся поблизости народ толпой перегораживал дорогу, бешено махая руками с криком «У-У-У-У!», что, как предполагалось, гипнотически усмиряло быка и действительно приводило животное в оцепенение. К середине утра у нас в магазине появлялись фермеры. Смотрели, взвешивали на ладонях образцы семян. Без фургона и без возможности давать кредит надолго Отцу не удалось развить дело. Выручка в основном шла от мелких продаж. Корм для домашней птицы, конский фураж и тому подобное. Непременно захаживал старик брувер с мельничной фермы, обросший седой щетиной гнусный скряга. По полчаса перебирал в горсти зерно для кур, с рассеянным видом просыпая его себе в карман, и уходил, не купив, разумеется, не зернышко. Вечером пабы набивались выпивохами. Все годы Бурской войны каждый вечер четверга и субботы возле пивной стойки в Георгии стоял сержант-вербовщик, парадно разодетый и чрезвычайно щедрый. А наутро сержант вел за собой какого-нибудь багрового от с т а д а юного деревенского увольня, который вчера по пьяной дурости взял шиллинг, а нынче обнаружил, что откупиться ему будет стоить двадцать фунтов. Наблюдатели этой сцены с порогов своих домов качали головами, словно видели похороны. Хорош, в солдаты записался. А был ведь славный паренек. Событие ужасало. Пойти в солдаты среди моих земляков считалось столь же постыдным, как девушке выйти на панель. Отношение к армии, к войне вообще было довольно любопытное. С одной стороны, люди держались старинных добрых понятий, согласно которым красный мундир — позорище. и всякий его надевший непременно сопьется, прямиком угодит в ад. Но эти же люди были пламенными патриотами, вывешивали из окон Юнион Джека и свято верили, что англичан никто еще не побеждал и победить не может. В те годы все, включая даже нонконформистов из самых строгих сект, пели сентиментальные песенки насчет тающей вдали тонкой красной линии и погибающих в чужой земле юных бойцов. Гибель героя обычно случалась, когда грянули пушки, ядра засвистали, и эта деталь битвы ставила меня в тупик. Про пушки я понимал, но ядра представлял лишь ореховые, а потому немало озадачивался картиной каких-то свистящих орехов. Известие о взятии мафекинга вызвало общее буйное ликование, вполне естественное для людей, доверчиво внимавших б а й к а м о бурах. которые, подкинув младенцев в воздух, насаживают их на штыки. Старика Брувера так затравили дети, вопившие ему «бур, бородатый!», что он, наконец, соскоблил свою щетину. Отношение к верховной власти тоже было своеобразное. Как истинный англичанин, любой поклялся бы, что Вики — лучшая королева всех времен, а народ за границей сплошь шушера. Однако никто не подумал бы платить налоги, даже регистрировать собаку. найдя способ как-нибудь это обойти. Хотя и до, и после войны Бинфилд относился к традиционно либеральным избирательным округам, на дополнительном голосовании в войну победу одержали консерваторы. Ничего тут не с о о б р а ж а я я тоже был за консерваторов, поскольку их синие плакаты нравились мне больше красных, а денек тот запомнился мне из-за одного пьяного ничком рухнувшего возле паба. В общей выборной суете было не до него. И он долго лежал там, в луже алой, постепенно лиловившей на солнце крови. К выборам 1906-го я уже кое-что уразумел и был истовым либералом, как все вокруг. Народ полмили гнался за кандидатом-консерватором, под конец триумфально сброшенным в пруд. Политику тогда воспринимали всерьез. Тухлые яйца начинали припасать за несколько недель до выборов. Помню скандальный спор, разгоревшийся между отцом и дядей Иезекиилем, при вести о начале Бурской войны. У дяди и е з и к и л я была притулившаяся в стороне от главной улицы небольшая сапожная лавка, продажа и мелкий ремонт обуви. Бизнес скромнейший, к тому же явно хиревший, что, впрочем, не особенно волновало бизнесмена, так как дядя навек остался холостяком. Отцу он доводился с водным братом, был старшиву лет на двадцать, И на моей памяти выглядел всегда одинаково. Красивый, довольно высокий старикан с необычайно белыми, белоснежными, как пушок чертополоха длинными бакенбардами. С манерой, хлопнув по кожаному фартуку, резко распрямиться. Привык, видно, так разминать согнутый позвоночник. И кинуть вам в лицо свое особое мнение, завершая слова кодахчущим смешком. Подлинный либерал девятнадцатого века, способный... не только поддеть вопросом «Что сказал Гладстон в 1878 году?», но и точно ответить. Один из немногих в Нижнем Бинфилде, кто всю войну стойко держался либеральных взглядов, он вечно обличал Джо Чемберлена и банду консерваторов, именовавшуюся у него Швалью Спарклейн. Так и слышу его трубный голос в споре с отцом. «Их, понимаешь ли, Великая Империя, великоват ч т о для меня! х а а затем тихий, встревоженный и, так сказать, добропорядочный голос отца, напоминающего о бремени белого человека, о нашем долге помочь бедным чернокожим, которых зверски третируют эти бурские свиньи. После того, как дядя Изи Кейль обнаружил себя сторонником буров и ярым противником империи, Они с отцом почти неделю не общались. Следующий жаркий разговор произошел в связи со слухами о диких вражеских злодеяниях. Отца эти россказни страшно разволновали. Он попытался снова воззвать к дяде, мол, хороша империя или не хороша, но можно ли допустить, чтобы буры подкидывали и насаживали н на ы штыки младенцев, хотя бы и н е г р е т я т В ответ дядя и з и к и л ь только расхохотался. — Чушь! м о л ю т о к о с т я з а ю т не буры, а британские солдаты. Для наглядности дядя схватил меня, стоящего рядом, скричав, «Да-да, швыряют!» и навертел, как лягушек! Подкинутый, взлетевший в воздух, я очень живо представил себе, как сейчас плюхнусь на острый штык. Отец ничем не походил на дядю и языки и л я отцовских родителей я не знал. Оба умерли до моего рождения, мне было известно лишь то, что дед сапожничал, а затем уже в солидном возрасте женился на вдове торговца семенами, чей магазин теперь принадлежит нам. Торговля не отвечала натуре отца, хотя само дело он изучил досконально и трудился, не покладая рук. Кроме праздничных дней и каких-то отдельных вечеров, он всегда видится мне с забившей морщинки, припорошившей остатки его волос белой мучнистой пылью. На брачную жизнь отец решился, когда ему уже перевалило за тридцать, Даже в самых ранних моих воспоминаниях он предстает по меньшей мере сорокалетним. Маленький, скромный, неприметный, всегда без пиджака и в белом фартуке. Голова круглая, короткий нос, довольно густые усы и светлые волосы того же рыжеватого оттенка, что у меня. Только на голове отца их оставалось совсем немного, и они вечно были тусклыми из-за мучнистого налета. Поскольку дед, женившись на вдове владельца магазина, возвысился, Отца отправили в Уолтонскую грамматическую школу учиться вместе с сыновьями других местных торговцев или богатых фермеров. Громадный скачок наверх. Если учесть, что его старший сводный брат, дядя Езекииль, любил гордо рассказывать, как он, никогда не ходивший в школу, самостоятельно учился читать вечерами после работы при свете сального огарка. Зато мозги у дяди были побойчей. Он мог сразиться в споре с кем угодно, причем заваливал цитатами из к а р л е э л я и Спенсера. А вот отец был тугодумом. Книжность, его словечко, не освоил, да и с грамматикой не совсем разобрался. В воскресенье, после полудня, единственное время, когда он позволял себе отлечься от забот, отец садился у камина глянуть газетку. Его любимым еженедельником был народ, а у матери всемирные новости, где больше рассказывалось об убийствах. Летний воскресный день, лето, конечно, всегда лето, еще не выветрился запах тушеной с зеленью свинины. По одну сторону камина мать, начавшая читать про самое последнее жуткое преступление, но незаметно уснувшая с приоткрытым ртом. По другую отец в очках и шлепанцах. медленно продирающийся сквозь дебри скверно отпечатанного текста, в воздухе летнее блаженство, на окне герань, с улицы щебет скворца, сам я под столом с детским приключенческим журнальчиком, и скатерть вокруг меня свисает, как полотно охотничьей палатки. К вечеру, закусывая редиской и зеленым лучком, отец задумчиво перескажет прочитанное о пожарах, скандалах в ы с ш е м свете, новейших летательных машинах, о матросе, этим матросам я заметил, газетчики многие годы угощают регулярно, который был проглочен китом, н а трое суток спустя извлечен живым, хотя и сильно выбеленным в струях китового желудочного сока. Сомневаясь насчет истории с матросом, а также насчет летательных машин, всем прочим сообщениям газет отец доверял абсолютно. Кстати, до 1909 года никто в Нижнем Бинфилде не верил, что люди сумеют летать. Общее твердое мнение гласило, «Пожелай, Господь, чтоб мы летали, сотворил бы нам крылья». И напрасно скептичный дядя Иезекииль указывал, что захотелось же Богу, чтобы люди ехали, и дал колеса, но, между прочим, в летательные машины не верил даже дядя. Лишь по воскресеньям после церкви И, может, еще разок, в неделю вечерком отец заглядывал в Георга, глотнуть полпинты. Ему б ы л не до пива. С утра до ночи забота о своем торговом деле. Честно сказать, дел было не особо много, однако он постоянно хлопотал. То возился в сарае, где хранились мешки с товаром, то, сидя в пыльном магазинном закутке, усердно вел подсчеты огрызком карандаша. Человек он был очень честный, очень совестливый. Все время волновался, как бы кого ни подвести, ни обмануть. Даже в те времена не лучший способ преуспеть в бизнесе. Ему бы служить на какой-нибудь м е л к о официальной должности, почти мейстером или п р и с т а н ц и и Не рискнуть и занять денег для расширения дела, не придумать нечто новенькое в форме продаж, он не умел. Примечательно, что единственная искра его коммерческой фантазии — оригинальная кормовая смесь для певчих птиц, ставшая довольно популярной в городке и окрестностях смесь баулинга, на самом деле являлась идеей дяди Иезекииля. Дядя был любителем птиц, держал уйму щеглов в своей полутемной лавке. И это он измыслил теорию, по которой пичуги в клетках теряют цвет из-за однообразной пищи. Отец, разведя на заднем дворике на грядках под проволочной сеткой десятка два различных сорняков, Стал сушить травы и смешивать их семена с обычным канареечным семенем. Что ж, красовавшийся у нас в витрине рекламы смеси, боулинга, снегирь, джеки, в отличие от прочих отловленных собратьев, действительно нисколько не тускнел. Мать, сколько я помню, всегда отличалась полнотой. Это, конечно, от нее мне достался избыток кислотности или ч е т о там, что нагоняет жир. Крупная, повыше отца и с волосами гораздо красивее отцовских, она еще отличалась пристрастием к черным платьям. Хотя, кроме воскресенья, ее не припомнить без передника. И всегда, ну практически всегда она мне видится за стрипней. Вспомнив человека из своего давнего прошлого, представляешь его в каком-то определенном месте, в особо характерном его состоянии, словно другим он вовсе не бывал. И как отец для меня обязательно сидит в закутке, припорошенной мучнистой пылью и сгорбившись мусолит карандаш, а дядя и з е к и л ь с его белоснежными бакенбардами, хлопнув себя по кожаному фартуку, резко распрямляет спину, так мать, когда я думаю о ней, вечно стоит у кухонного стола. Месят. Разделывает большущий ком т е с т а Известно, какие раньше были кухни у людей. Громадные, полутемные, с балкой, поверег низкого потолка, с каменным полом и люком в подвал. Все тогда было громадным. Или это мне м а л я в к и так казалось. Массивный каменный слив, где вместо крана железный насос, посудный шкаф во всю стену, гигантская плита, подолгу не желавшая эрскочегариться, топливо, пожиравшее полтонны в месяц. Мать устала раскатывает очередной пласт теста. Я п о л з у ю вокруг, развлекаюсь поленьями, углем, охотой на таракашек. Их было полно по всем темным углам. Морили их, выманивая пивом. И поминутно лезу к столу, клянчу чего-нибудь пожевать. Мать не терпела этого. — Куски хватать между едой! — я отгонял а меня. — Брысь! Не дам аппетит портить! Ты жадным глазом, а не животом есть хочешь! Но изредка мне все-таки перепадали кусочки обсахаренной корки. Я очень любил наблюдать, как мать печет. Большое удовольствие смотреть на чью-то... Мастерскую работу. Вот поглядите-ка на женщину, знающую толк в готовке. А для меня это та, к что отменно с тестом управляется. Вид у нее важный и отрешенный, как у священника, ведущего в ряд. Да она так себя и ощущает. Мощные, розовые, в густой мучной пудре материны руки действовали наизумление ловко. Яйцо выплескивалось из скорлупы. Скалка каталась, начинка ложилась в точности, как и куда надо. На кухне мать была, как говорится, в собственном мире, понимала там все до последней мелочи. Но мир за этими пределами, известный ей лишь по воскресным газетам или обрывкам слухов, для нее вроде как и не существовал. Хотя она читала лучше отца, и не в пример ему, кроме газет, почитывала даже разные романтические повести. Я уже лет с десяти стал удивляться ее невежеству. Она, конечно, не могла ответить, к востоку или западу от Англии находится Ирландия. и вряд ли до Бурской войны сумела бы назвать имя тогдашнего премьер-министра. И ни капельки не стремилась это знать. Читая о восточных странах, где чернокожие евнухи сторожат султанские гаремы, я п о д р о с т к о м часто представлял себе, как поразилась бы мать, узнав про такие диковинные вещи, как возмутилась бы. Ну и ну, жен своих навеки запереть, додумались! Не то чтобы она совсем не понимала, кто такой евнух, п с т жизнь ее целиком кружилась в домашних стенах. Причем, так сказать, на женской половине. Даже в нашем доме были места, куда она ногой не ступала. Никогда она не заходила в сарай с товаром. Крайне редко бывала в магазине, и не припомню, чтобы мать когда-нибудь обслуживала покупателей. Она бы и не знала, где что взять. В зерне еще не с молотом в крупу она, наверное, и пшеницу от овса не отличила бы. Зачем? Торговля — отцовское дело. Мужская работа, а женская заботится о чистоте, еде, стирке и детях. Она бы в обморок упала при виде отца или другого мужчины, вдруг вздумавшего самолично пришить пуговицу. Еда и все такое прочее у нас шло, как часы. Нет, не как часовая железная механика, а каким-то естественным природным ходом. Ты знал, что утром взойдет солнце, и точно так же, что на столе будет завтрак. Всю свою жизнь мать спать ложилась в девять, а поднималась в пять. Лечь или встать позднее, тут ей чудилось что-то дурное. Барское, заграничное, порочное. Хотя она наняла Кэти Симонс водить нас с братом на прогулки, ее никто бы не уговорил взять себе помощницу по хозяйству. Нанятые, по ее глубокому убеждению, всегда оставляют грязь под шкафами. Еда у нас подавалась м и н у т а в минуту. До и после обильной трапезы обязательно молитва. И было за что благодарить. Вареная говядина с к л е ц к а м и ростбиф с йоркширским пирогом, баранина с каперсами, тушеная свиная голова, яблочный омлет, пудинг с коринкой, пудинг с джемом. Еще держались старинных правил воспитания. Во всяком случае, касательно детей, которым полагалось спуску не давать. И уж, конечно, тебя выгоняли из-за стола, если ты слишком громко чавкал или давился от жадности, или, наоборот, не желал есть нечто полезное. или же огрызался. Вообще-то у нас в семье суровых мер не применяли. Мать, правда, была чуть построже, но отец, вечно грозивший взять пруд да выпороть, был совершенно бессилен укротить нас, особенно Джо, сорванца и о т п е т о г о упрямца. Отец всегда лишь собирался хорошенько вздуть Джо, но дальше рассказов, вряд ли мне теперь кажется правдивых, о жутких порках, которые ему устраивал его отец, Дело не заходило. А Джок двенадцати годам стал таким с и л о ч е м что матери его уже было не отшлепать, и все попытки справиться с ним прекратились. В те времена родителям надлежало день деньской внушать детям, что тем не позволено. Нередко слышались заявления того или иного папаши, обещавшего дух вышибить из сынка, коли поймает его на курении, краже яблок, либо разорение птичьих гнезд. Иной раз подобные казни совершались. Шорник Лавгроу, з а с т и г н у в однажды своих пареньков 15 и 16 лет, куривших под навесом, так отдубасил их, что вопли неслись на весь город. Сам Шорник, кстати, был из заядлых курильщиков. Никаких результатов наказания не давали. Мальчишки по-прежнему крали яблоки, разоряли птичьи гнезда и непременно учились курить. Но правило, что с детьми надо строго, это не отменяло. Фактически любое стоящее занятие было под запретом. Послушать, мать, так кроме нельзя. Абсолютно все, что нам еще хотелось сделать, было нет-нет опасно. Плавать опасно, опасно лазить на деревья, с гор кататься, играть в снежки, кататься, виснув на задках телег, стрелять из рогаток, даже рыбу удить опасно. о п а с н о также все животные, за исключением пса-удальца, двух наших кошек и снегиря Джеки. Причем у каждой твари есть свой способ тебя покалечить. Конь к у с и т Летучая мышь вцепится в волосы, уховертка залезет в ухо, лебедь крылом ударит и сломает ногу, бык затопчет, змея ужалит. Все змеи, по убеждению матери, жалили. А когда я, показав школьную энциклопедию, объяснил, что у змей зубы, но жала вовсе нет, мне было велено не огрызаться. Ящерицы, веретеницы, жабы, лягушки и тритоны тоже жалят. Жалят также все насекомые, кроме блох и тараканов. Всякая еда, кроме той, что подавалась у нас на стол, отрава или вредна. Сырой картофель — яд, смертельный, как и грибы, если только они не из овощной лавки. От сырого крыжовника — колики, от малины — сыпь. Примешь теплую ванну после ужина — умрешь от судорог. Порежешься между указательным и большим пальцами — будет столбняк. Вымоешь руки водой, где варились яйца — пойдут бородавки. Почти сплошь ядовитые товары в нашем магазине. потому мать и п е р е г о р о д и л а калиткой ход туда. И жмыхом, и зерном для кур, и горчичным семенем сразу отравишься. Конфеты очень вредны, столь же вредно угощаться чем-либо не за столом, хотя для одной сластей регулярно делалось исключение. Когда мать варила сливовый джем, нам разрешалось есть накипавшие сверху густые пенки, и мы с Джо обжирались ими до тошноты, при том, что... Почти все на свете было опасно или ядовито, имелись кое-какие вещи со свойствами прямо волшебными. Так сырой лук излечивал практически все хвори, шерстяной чулок вокруг горла спасало тангины, серная добавка укрепляла собачий организм и в поставленной удальцу возле задней двери миски для воды годами на дне лежал, не растворяясь, комок этой целебной серы. ч е й мы пили в шесть. В четырем мать заканчивала дневные хлопоты, так что до шести могла передохнуть, выпить чашечку чаю и, как она говорила, спокойно почитать свою газетку. Хотя по будням газеты ее не очень интересовали. В будни печаталась хроника новостей, а громкие убийства случались редко. Другое дело воскресные в ы п у с к е редакторы которых сообразили, что читателю не особо важно, сегодняшняя э т о жуть или столетней давности, и потому, не получив свежего криминала, вытаскивали стародавний кошмар, вплоть до доктора Палмера или миссис Мэннинг. Думаю, жизнь за пределами Нижнего Бинфилда представлялась матери, состоящей главным образом из преступлений. Ужасные убийства зачаровывали мать, ошеломленно повторявшую, что не придумать даже, до каких грехов люди доходят. Супруги горло перерезать, или отца родного под полом замуровать, или ребеночка в колодце утопить. Как только человек может творить такое? Паника в связи с Джеком-потрошителем полыхнула примерно тогда, когда родители поженились, и с тех пор нашу магазинную витрину на ночь всегда задвигали тяжеленными ставнями. Эти огромные деревянные ставни уже в ту пору исчезали, у большинства лавок на главной улице их уже не было, но мать лишь так могла ощутить себя в безопасности. Ее до конца жизни не покидало подозрение, что Джек-потрошитель прячется в Нижнем Бинфилде. Дело Криппина, это было годы спустя, когда я почти вырос, тоже буквально потрясло ее. И скромсать бедняжку жену да в угольном подвале схоронить додумался, ух, попадись он мне. И можете себе представить при мысли о злодействии скромного американского врача, расчленившего тело жены, причем с необычайной аккуратностью вырезавшего и все кости, а голову, помнится, утопившего в море, глаза матери наливались слезами. По будням, однако, главным материнским чтением был друг и помощник Хильды, без которого не обходилась ни одна семья вроде нашей, к о т о р ы й фактически продолжает жить в изданиях сегодняшних еще более незатейливых женских газетенок. Полистал я тут на днях одну такую. Кое-что иначе, а в основном по-старому. Те же бесконечные, растянутые на полгода истории с продолжением и непременно со свадебным букетом под конец. Те же полезные советы, те же призывы срочно купить швейную машинку или спасительную мазь от ревматизма, изменились только шрифт и картинки. Раньше красавице полагалось выглядеть на манер рюмки для яиц, а теперь наподобие пробирки. Откровение своего трехпенсового друга и помощника о т читала медленно, уважительно. Сидя в стареньком желтом кресле, ноги на железной решетке, в очаге приед котелок с крепкой заваркой, Внимательно читала в том порядке, как печаталась. Очередной кусок сериала, пару рассказиков, полезные советы, рекламу, пилюль и ответы читателям. Содержимого одного номера и хватало на всю неделю, а то и больше. Случалось от тепла и монотонного гудения. Мух-мать погружалась в дрему и, очнувшись без четверти 6 т р е в о ж н о вскидывала взгляд на стрелки каминных часов. Боялась опоздать с ужином. Но чай у нас никогда не опаздывал. В те годы, если точно до 1909-го, отец еще мог позволить себе держать мальчика на побегушках и, наказав тому присматривать за магазином, выходил к чаю. На тыльной стороне в о ладони оставался пыльный белесый налет мекинной трухи. Резавшая хлеб мать, на секунду прервавшись, кивала «Скажи-ка молитву, отец!» И отец, пока мы ждали, склонив голову на грудь, почтительно бормотал «Восблагодарим, о с п о д а за м и л о с ь за все дары его, аминь!» Когда брат стал постарше, мать иногда предлагала «Скажи-ка нынче ты молитву, Джо!» И брат бодро пищал, что подобает. Самой матери возносить это благодарение не полагалось. Здесь требовалась персона мужского пола. Тогдашний летний полдень не представить без гудящих навозных мух. Санитарии Нижний Бинфилд не блистал. Городок насчитывал сотен пять домов, среди которых было меньше десятка изысканных жилищ с ванными. и лишь полсотни с тем, что можно обозначить как в а т е р к л о з е т ы Летом наш задний двор всегда пованивал помойкой. И всюду, в любом жилье, насекомые. У нас за деревянной обшивкой стен имелись тараканы, за кухонной печью сверчки и, разумеется, мучные черви в магазинных ларях. Надо сказать, даже самые домовитые хозяйки, вроде моей матери, не видели тогда в тараканах ничего страшного. Тараканы являлись такой же принадлежностью к у х н и как буфет или скалка. Но были другие, позорные насекомые. В хибарах за пивоваренным заводом, там, где жила Кэйти Симмонс, кишели клопы. Вот заведись они в доме, так мать или иная жена владельца магазина сгорела бы от стыда. Считалось неприличным даже знать, как эти клопы выглядят. Жирных синих мух, налетавших в кладовку и облеплявших сетку над мясом, гоняли... «Сгиньте вы!» Однако же и мухи были божьими тварями, и кроме как защитной сеткой да липкой бумагой с ними не сражались. Я вот сказал вначале, что п е р в ы е в моей памяти запах семян а м и к и н ы но запашок мусорных ящиков во дворе тоже, из ранних моих лет, и также навеки мил. Вспоминая материнскую кухню с каменным полом, ловушками для тараканов, железной каминной решеткой и прокопченной печью, Я всегда, кажется, слышу жужжание навозных мух. Чувствую, как слегка пованивает от помойного ведра, шибает в нос чудесным густым запахом псины от симпатяги удальца. И б о г у есть звуки и запахи похуже. Вам, например, какое гудение больше по душе? Навозных мух или бомбардировщиков?